упражнение 21 необъявленная двухнедельная забастовка ни товаров ни услуг на две недели откажитесь сделать следующее: отвечать на каждый звонок телефона вместо того чтобы отправлять звонки на автоответчик отвечать на каждое сообщение отвечать на каждое полученное письмо, покупать подарки и ходить подряд на все дни рождения, свадьбы, полновки, крещения, годовщины, оказывать услуги, которые хотели бы избежать, селить дома гостей, забирать вещи из химчистки, покупать продукты, хостовары, видео и все остальное, зачем можно кого-нибудь послать или заказать доставку. А также откажитесь покупать одежду, смотреть новости, читать газеты и всякое другое, почту, Проверять интернет каждый вечер на случай «Не упустили ли вы чего?» Смотреть телевизор, чинить что-то по мелочам, разбирать и раскладывать фотографии. Так можно освободить много времени. Правда? Даже объявлять об этом не нужно. Просто перестаньте делать все, что не хочется делать. Станьте рассеянным и непредсказуемым. Забывайте захватить вещи, которые кому-то обещали привезти. Забывайте приносить подарки на дни рождения, плохо решайте проблемы, давайте плохие советы и разучитесь утешать хронически несчастных. Люди будут недовольны, потом забеспокоиться. Скажите, вы практически уверены, что у вас кризис среднего возраста? А потом станут делать важные вещи сами или найдут еще кого-нибудь, на кого можно все взвалить. У вас будет несколько недель, или целый месяц, чтобы понять, что доставляет вам неприятности. А еще вы увидите, какие обязанности подхватит кто-то другой, а какие вообще не важны. Не забывайте, всегда можно делать то, что по-настоящему необходимо. Нет проблем. Хотя придется отделить необходимое от того, чем вы действительно не хотите заниматься, и понадобится какое-то время, чтобы уяснить разницу. Но, возможно, это одна из самых важных вещей, которым надо научиться в жизни. «Вам? Уже не по себе?» «У меня начинается приступ панической атаки», — засмеялась одна женщина. «Я совершенно уверена, что кто-нибудь пристрелит меня или упечет в тюрьму». «Боюсь». «Все меня возненавидят, если я перестану помогать по первому требованию. Вообще не будут мне звонить», — признался очень славный мужчина. «Мне становится нехорошо, даже когда я думаю об этом. У меня никогда не хватит смелости», — сказала другая женщина. «А еще как, например, читать газеты и следить за новостями? Нельзя же этого не делать, правда? Конечно, можно, если хочется». а если все так будут поступать? Не волнуйтесь, все не будут. Вопрос в том, сможете ли вы. А как же с помощью людям? Вы не хотите прекратить помогать? Я могу вас понять, но есть отличный способ. Хорошо относитесь только к хорошим людям. Те, кто считает, что спасать эгоистичных или недобрых людей наш долг Могут со мной не согласиться, но я убеждена, самопожертвование — это грех и напрасное расточение Богом данных талантов. По-моему, если уж у нас нет какого-то права, так это право впустую тратить свои таланты. И кроме того, чувство вины совсем не то же самое, что любовь. Не обманывайте себя. Это вредно даже тому, ради кого вы стараетесь, Потому что если скверное поведение не имеет неприятных последствий, эгоистичные злые люди ничему не научатся. Не проявлять щедрость по отношению к эгоистам и проявлять ее по отношению к хорошим людям означает поступать мужественно и честно. Но если вы реально хотите прийти на помощь кому-то, кто этого заслуживает, так и поступайте. И не для того, чтобы на вашей могиле было написано «Она была самым добрым человеком на свете», а потому, что вам нравится помогать людям, которых вы уважаете и которые вам не безразличны. Они знают, что могут положиться на вас, и вам это нравится. Такие люди не только заслуживают помощи больше остальных, они обычно и сами добры к другим, но, как правило, еще и получают меньше всего помощи, потому что не занимаются манипуляциями. Мой друг снимал фильм «Все на свои деньги». Он отличный парень, ни капли самовлюбленности и талантливый к тому же. Когда ему что-то было нужно, я с огромным удовольствием приходил на помощь и даже не готовал по поводу тех, кто его подводил. Знаете почему? Он, не задумываясь, помог бы другим. Он не из тех, кто нагло использует людей. С людьми, которые потребительски к тебе относятся, я бы и разговаривать не стал». Рассказывал один из моих клиентов. «Вот вы и не разговаривайте. И не общайтесь. Поберегите свою щедрость для хороших людей и сбережете себе много времени. Так, где бы нам еще отыскать свободное время для вас?» Что произойдет, если передать кому-то часть своей работы? И не говорите «Кому? Кроме меня никто все это не сделает». Просто наймите личного помощника на неполный день. «Да, я сказала именно это. Позвоните в ближайшую школу, попросите рекомендовать вам самого ответственного и организованного ученика и наймите его». Пора перестать тратить драгоценное время на то, что может сделать кто-то другой. Представьте себе, на столе стоит коробка. На ней имя вашего помощника. Вы просматриваете почту. Половину отправляете в коробку, половину в мусор, и можете дальше забыть об этом. Коробка будет разобрана. Если вы приучите людей не ждать от себя слишком много, Помощника можно нанимать всего часов на пять в неделю. «Но это же много денег, и в любом случае никто не сделает это как надо, всегда придется делать все самой, а кроме того моя мать это явно не одобрит и подумает, что я совсем разленилась». «Да, это будет стоить денег, но меньше, чем вы воображаете. Можно сократить расходы на что-то другое». или даже взять подработку и платить эти деньги домработнице, бухгалтеру, или личному помощнику, взятому на неполный день, любому, кто поможет вам высвободить время. «Но это займет столько же времени», — скажите вы. «Поверьте, в итоге помощник сэкономит больше времени, чем вам может представляться». Я заметила, сколько времени тратила на волнение по поводу того, что нужно сделать». И «Это кроме времени, которое уходило на сами дела», — поделилась работающая мама. «Голова была постоянно занята. Когда голова свободна от тревог, у вас образуется больше времени. Беспокойство отнимает массу времени, ведь столько дел. Пыль, которую надо вымести из-под кровати, счета, которые нужно оплатить, сломавшийся тостер, который нужно сдать в магазин, А что, если больше никогда не волноваться о том, как? Наводить чистоту в доме, стирать, оплачивать счета, вести бухгалтерию, посылать благодарственные письма, ездить на почту, отвечать на письма и телефонные звонки, организовывать поездки и посещения разных офисов и врачей, сообщать людям, что вас нет дома, добиваться, чтобы вас вычеркнули из списков рассылки, разбираться с ошибками кредитных, телефонных и страховых компаний, ждать, когда придут что-то починить, когда соединят с нужным человеком по телефону, возвращать купленные вещи, которые не подошли, отвозить сломанное в починку, даже сопровождать приезжих гостей в прогулках по городу. Это высвободило бы какое-то время, правда же? Никто не сделает это так хорошо, как вы. «Ну и что?» Ищите, пока не найдете того, кто сделает это достаточно хорошо. А потом забудьте об этом. Получится не идеально. Ну и что? Надеюсь, ради вашего же блага, что вы тоже не пытаетесь сделать все идеально. В противном случае вы разбазариваете драгоценное время, которое можно использовать в сто раз лучше. Упражнение двадцать второе. Список Того, что не надо делать. Примерно неделю постоянно держите при себе блокнот и ручку или карандаш, и каждый раз, когда натыкаетесь на дело, которое может делать кто-то другой, или которое вообще можно не делать, записывайте его в блокнот. Если трудно оценить, какие из дел совершенно необходимы, а скорее всего это будет трудно, Попробуйте представить на миг, что вы заболели и в состоянии делать только совсем уж необходимые вещи. Или вообразите, что вы кинозвезда, или миллионер, и вам не очень хочется делать что-то, потому что вам не обязательно это делать. Это поможет составить список необязательного и без зазрения совести повеселиться, представляя, от каких дел можно отмахнуться. Но в реальности, Вам не хватит смелости перестать заниматься делами из этого списка, правда? Конечно, не хватит. Но только пока вы не раскопаете, что прячется за чувством вины. Давайте вытащим это на свет. Попробуйте выполнить следующее упражнение. Упражнение 23. Шесть недель выделяете время для себя. Первое. Возьмите ручку и небольшой блокнот и на внутренней стороне передней обложки, запишите время, не меньше трех часов, которое вы намереваетесь отводить лично для себя следующие шесть недель. Например, вечер среды с 1800 до 2130. Второе: затем на первой странице составьте список людей, которых нужно предупредить о вашем решении, И наметьте это сделать как можно скорее. Третье. Внимательно наблюдайте за собой, когда вы совершаете эти шаги. Вы напуганы? Нервничаете. Чувствуете вину? Записывайте все эти чувства. Четвертое. Теперь, держа рядом блокнот и ручку, поговорите отдельно с каждым из вашего списка. Сообщите, Что будете использовать это время на свои нужды и помогать никому не сможете. Если разговор идет по телефону, сразу записывайте, что вам отвечают. Если разговариваете лично, запишите, что вам сказали, когда останетесь в одиночестве. Затем отметьте, что вы чувствовали во время и после разговора. Пятое. А теперь в течение шести недель. Отводите себе это время. Совершенно неважно, как вы его проводите, за исключением одного. Его нельзя использовать ни на какие обязательные дела для себя или кого-то другого, включая вашего начальника и вашу собаку. Можете пойти в кино, но на обратном пути не забирайте белье из прачечной. Можете сидеть у окна и слушать музыку, но отключите телефон». Вы не должны быть на связи в это время. Внимательно наблюдайте, что произойдет в результате. Не случится ли, что чрезвычайные ситуации и разные неожиданности, как сговорившись, начнут претендовать на время, которое вы отвели себе? Или окружающие считают свои желания чрезвычайными ситуациями и пытаются заставить вас им помогать? Или вы не позволяете себе полностью воспользоваться выделенными часами, втискивая туда какие-то обязанности и заботы только потому, что другого времени у вас на них нет? Или потому, что чувствуете, что это эгоистично? Или потому, что вам скучно? Помните, это не тест, это в чистом виде исследования. Никто не будет выставлять вам оценки за успех или провал. Ваша цель проста – осознать все, что мешает отвести себе свободное время. Вы еще не готовы к этому в реальности, пока происходит только разведка территории. Вот что обнаруживают многие. Я не могу это вынести. Я чувствую такую вину за свой эгоизм. Мне было так страшно, будто я украла что-то. Мне постоянно казалось, что без меня все развалится. А как насчет вас? Обнаружили что-нибудь в таком роде? Если вы похожи на большинство людей, вас поразит, как тяжело выделить на себя время, не имея каких-либо веских обоснований. По какой-то странной причине не у всех существует такая проблема. Что скажут люди? Неужели мне позволено поступать так? Кто же тогда обо всем позаботится, если я не буду этого делать? Привычные вопросы... Но не могу представить себе, чтобы их задавали Альберт Эйнштейн, Джеймс Джойс, Айзек Азимов, Дервла Мерфи, которая объехала с маленькой дочерью на велосипеде весь мир, Анаис Нин или Эдит Уортон. Примечание. Дервла Мерфи, 1931 года рождения, ирландская писательница, автор книг о путешествиях по Европе, Азии, Африке, совершенных ею на велосипеде, Аннаис Нин, 1903-1977 годы, французская и американская писательница, Эдит Уортон, 1862-1937 годы, американская писательница и дизайнер. Конец примечания. «А вы можете?» «Хм!» — скажете вы. «Первые трое мужчины?» Это все объясняет? Объясняет ли? Джеймс Джойс часто присматривал за своими маленькими детьми и писал, пока жена уходила на работу. Конечно, говорят, дом не был в идеальном порядке. Ну и что? Он написал Улиса. Да, общество обычно больше поощряет к развитию способностей мужчин, чем женщин. Исследования показывают, что мужчин с раннего возраста больше одобряют за самостоятельное и независимое мышление, однако в результате большинство из них подчиняются другим мужчинам и тратят время на работу, чтобы содержать себя и семью точно так же, как и женщины. Можно заметить неравенство в домашней работе и в оплате труда, но по сути мужчины тоже редко уделяют время развитию своих талантов. «Ладно». Ответите вы, но взгляните, как много из этих известных состоявшихся людей были богатыми. Эдди Туортон была окружена слугами, черт возьми. Пусть так, но ей все равно приходилось бороться как тигрица, чтобы избежать всяческих социальных обязанностей, которые захлестывают богатых и светских людей. Джорджия О'Кифф и Ана Эснин не были богаты, и Дервла Мерфи, На деньги, которые сама зарабатывала, умудрялась путешествовать по миру и находить время писать книги. Они же были неординарными. Они, обычайно талантливые люди, вроде Эйнштейна и Джеймса Джойса, пользуются особыми привилегиями. Разве нет? Если всмотреться внимательнее, вы поймете, что все ровно наоборот. Ни один из тех, кого я упомянула, Не был вундеркиндом, как Моцарт, отец которого убрал все с его пути, чтобы каждую минуту он посвящал себя музыке. Эйнштейн работал клерком в патентном бюро. Джойс был учителем с маленькой зарплатой. Но у них откуда-то возникла уверенность, что то, к чему они стремятся, очень важно. Каким-то образом они чувствовали, что имеют право на собственное время, и они это время себе дали. Именно это время позволило им развить свои таланты и доказать миру свою исключительность. У них было право на личное время. Говорят, Шарль де Гольд никогда не отвечал на звонки по телефону. «Если бы я хотел поговорить с кем-то, я бы позвонил сам», — говорил он. «Примеры могут казаться радикальными. Вы бы не отважились так поступить, но решительные люди расчистили нам громадное пространство, где мы можем устраивать восстание помельче. Мы можем поступать, как они, а можем и нет. Зависит от желания. Но, позволим себе усмехнуться, задумавшись об их колоссальном бесстрашии, с этой усмешки начнется освобождение от пут времени. Энни Диллард отлично сказала о приоритетах. «Я не занимаюсь домашней работой. Жизнь слишком коротка. Если вам нужно взять год, чтобы написать книгу, вам нужно взять его, иначе год возьмет вас за волосы и потащит к могиле. Пусть трава вянет. Есть разные способы жить. Можно выбирать. Можно наводить порядок в доме. А когда святой Петр спросит, что вы сделали в жизни», Вы ответите, я отлично убирала дом и сама делала тефтельки. Примечание. Энни Дилард 1945 года рождения, американская писательница, эссеистка, литературный критик. Конец примечания. В тайне боитесь, что кто-то обвинит вас в лени? Вообразите, как Маргарет Тэтчер или Мадонна волнуются, не назовут ли их ленивыми. Получается? У меня нет. Если их это не смущает, от чего вы чувствуете вину? Тому есть разные личные причины в зависимости от того, как вас воспитывали. Может быть, учили, что вы всегда на втором месте после кого-то? Если эгоцентричные родители были убеждены, что вы рождены исключительно для того, чтобы думать о них? вас по определению считали эгоистом всякий раз, когда вы не делали, что они хотят. Если кто-то из ваших родителей был несчастен по любой причине, вы, как большинство детей в такой ситуации, могли решить, что совершили что-то неправильное и с тех пор пытаетесь искупить свою несуществующую вину. Но есть еще одна причина чувствовать себя виноватым и плохим. И она реальна. Вы прячете гнев. Каково человеку жить, чувствуя, что он бесправен, что постоянно отдает больше, чем получает, что свое существование нужно еще заслужить? Это пробуждает сильную злость. Но таким хорошим людям, как вы, не к лицу злиться. Они же любящие, щедрые, самоотверженные. Вот отчего вы тратите массу энергии на подавление гнева. Вам стыдно, ведь кто-нибудь может догадаться, что вы испытываете. Часто кто-нибудь — это вы сами. Вы боитесь, что если выпустите гнев, он будет разрушительным. Может, вы и правы. Как сказал Амброз Бирс, «Говори, когда зол, и это станет твоей лучшей речью». о которой ты будешь жалеть всю жизнь. Примечание. Амброз Бирс, 1842-1913 годы, классик американской литературы, писатель, журналист, участник гражданской войны 1861-1865 годов. Конец примечания. Если такой гнев подавлять с детства, и продолжать копить все годы, то его внезапное возвобождение приводит к колоссальному взрыву. Взрыв пугает окружающих и часто бывает разрушительным. Он замешан на настоящей боли, поэтому вы становитесь опасным, как лев, в лапу которого вонзилась заноза. Вы предчувствуете взрыв заранее, и чем вы в этот момент слабее, тем сильнее чувствуете исходящую от вас опасность. Отсюда у самых неагрессивных людей странное ощущение. Если они встанут на защиту своих интересов, кому-то сильно не поздоровится. Даже в основе робости, которая возникает при столкновении с каким-нибудь грубияном или хулиганом, лежит то же самое. Вы воспринимаете это как слабость, А это может быть страх потерять контроль над своей яростью. Если снизить до нормального уровень накопившегося гнева, вы были бы спокойнее и увереннее. Скорее всего, вас никто бы не решился задеть. Отчего же мы не даем волю гневу, не дожидаясь, пока он вырастет до невероятных размеров? Причина – всепоглощающий страх. Мы боимся, что нас будут ненавидеть, Страх настолько велик и иррационален, что можно с уверенностью сказать, он берет начало в детстве. Помню, когда мне было около девяти лет, мы должны были заканчивать играть и возвращаться домой, как зажигались фонари на улице. Однажды, когда они загорелись, я сказала друзьям, что мне нужно торопиться или дома будут неприятности. Один приятель ответил, «Да чего тут особенного?» «Ну, отшлепают тебя предки, и делу конец!» и Я подумала, «Это все, о чем ему надо переживать? Его просто шлепнут?» «Я-то боялась чего-то настолько ужасного, чего даже объяснить себе не могла», рассказывала мне одна женщина. «Позже я поняла чего? Неприязни, даже отвращения во взгляде матери, когда ей не нравилось, что я делаю». Я не могла вынести ее взгляда. Я видела, что она чувствует ко мне, и мне хотелось умереть. «В нашем доме не позволялось иметь какие-либо чувства, кроме позитивных», — вспоминал клиент. «Мой брат постоянно болел, и родителям приходилось очень тяжело. Я никогда не чувствовал, что имею право злиться на что-нибудь», — объяснял другой. Еще один заметил «В моей семье все были такие сердитые, что выкажет выкажетых хоть проблеск гнева разразилась бы третья мировая. Как видите, чтобы рискнуть и разозлиться, нужно было расти с ощущением полной безопасности. Не чувствуя безопасности, вы не выдвигаете требований и не защищаете себя. И, повзрослев, продолжаете вести себя таким же образом».